9 января 1918 года, 27 декабря 1917 года по старому стилю, поздний вечер, Петроград, Смольный, кабинет Владимира Ильича Ленина. Товарищ Ленин в тишине своего кабинета работал над документами. Караула у двери был отдан приказ никого не впускать, пусть даже это будет товарищ Свердлов или товарищ Коба. В самом кабинете стоял полумрак, горела лишь настольная лампа под абажуром, освещая бумаги написанные на столе, а тишину нарушал только скриппера. В настоящий момент товарищ Ленин вел тяжелую и изнурительную борьбу с товарищами по собственной партии, которых обуяло какое-то шапкозакидательское безумие. Некоторые из них были готовы вести революционную войну против стран Четверного Союза, даже если ее ценой станет ликвидация только что установившейся советской власти. Сам Ленин был уверен, что в измученной затяжной войной и истощенной идеальной блокадой Германии вот-вот вспыхнет революция. Надо только немного подождать и, поступившись малым, сохранить главное. Всеобщий мир без аннексии и контрибуций, обещанный народу соответствующим декретом уже приказал долго жить, ибо на него не согласились державы Антанты. Теперь речь шла о сепаратном мире, который надо было заключить как можно скорее, ибо огромная и неуправляемая старая армия находилась на последнем издыхании, разбегаясь с фронта толпами дезертиров. К тому же немаловажную роль играл тот фактор, что солдат требовалось распустить по домам еще до начала весенних полевых работ. Черный передел земли в деревне шел полным ходом, и мужики в шинелях сидящие в окопах опасались что вернуться по домам только к тому моменту когда все самое интересное уже закончится мир мир мир писал ленин советской россии нужен немедленный мир пусть даже ценой тяжелых и унизительных уступок и вдруг в его кабинете вдруг повеяло мир и ладаном как будто поп навонял тут своим кадилом, а потом удивительно знакомый голос произнес. — Ну что, Володя, тяжела оказалась шапка Мономаха? Ленин поднял глаза и увидел себя самого, склонившееся над столом в знакомой позе с большими пальцами, заложенными за проймы жилета. Только этот второй Ленин был весь какой-то свежий, гладкий, румяный и, можно даже сказать, хрустящий новизной. Обычный человек, увидав подобное явление, начинает креститься, поминать нечистую силу, бормотать молитвы, плеваться в свое отражение, орать «чур меня!». Но хозяин этого кабинета не верил ни в Бога, ни в черта, ни в прочую нечистую силу, а потому просто не знал, что делать в подобной ситуации. Случись такое годом полутора позже, когда здоровье вождя мирового пролетариата уже было сильно ослаблено, и к нему по эксовому вызову мог бы прибыть гражданин Кондрат с оркестром и триуфарным катавалком. Но обошлось. Только неприятно ёкнуло в грудях. Будучи по натуре отчаянным трусом, избегающим всяких острых ситуаций, в подобные моменты Володя Ульянов чувствовал себя крайне неуверенно товарища вы кто? — только и смог спросить он у странного видения. — Я — это ты, — ответил его Визави, — но только из другого мира, отстающего от твоего чуть больше, чем на три года. Джордана Бруно ведь не просто так рассуждала о множественности миров, за что католическая церковь испалила его на костре. Есть твой мир, мой мир и множество других, лежащих в колее основного потока, выше и ниже их по течению времени, а также боковые миры, возникшие под влиянием стороннего вмешательства. Миры в основном потоке повторяют друг друга в мельчайших подробностях, так что при перемещении между ними может возникнуть иллюзия путешествия во времени. Но на самом деле это не так. Если любой из таких миров получит пинок в бок, то он вылетит из колеи и начнет двигаться в будущее по целине, прокладывая за собой путь по следующим мирам. Допустим, успокаиваясь, произнес местный Ленин. Принято считать, что Джордана Бруну сожгли за то, что он выдвинул идею о существовании жизни на других планетах. Но, вполне, может быть, и так. Но ты-то как смог прийти из своего мира сюда ко мне? Неужели просто не в том месте свернул за угол? Его гость, пожал плечами ответил. Пошел, понимаешь, в горы погулять по гостецовой гале в самый канун империалистической войны и оказался приглашен в гости к товарищу Серегину, приинтереснейшему человеку, что может ходить между мирами, как через двери из комнаты в комнату. Человек, доставивший мне это предложение, при встрече призвил мне партийный вилет члена Коммунистической партии из одного будущего мира. И заманил он меня к себе, предложив воспользоваться библиотекой своего начальника, полной еще не написанных книг. — Постой, но как же книги могут быть не написанными? — спросил хозяин кабинета у своего двойника. — Ведь это такая же ересь, как и сухая вода. «Ничего ты не понимаешь, Володя!» — вздохнул тот. «Эти книги не написаны в моем или твоем мире, а вот где-то в далеких верхних мирах не только написаны, но и сами поделались с седой историей. Как тебе, к примеру, такое?» И с этими словами странный пришелец водрузил на стол толстую книгу в темно-серой матерчатой обложке, на которой золотом было вытеснено История Коммунистической партии Советского Союза Хозяин кабинета и не заметил, откуда она взялась, ведь только что в руках у гостя ничего не было, да и никакого баула или саквояжа при нем не имелось. Действительно, чудеса в решите. А ларчик просто открывался. В определенный момент Дима Колдун через мини-портал сунул Том прямо в руку речу из четырнадцатого года. Раз и готово. Машинально открыв обложку, хозяин кабинета с изумлением уставился на титульный лист. В эпиграфе большевистский лозунг. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Издание пятое, дополненное. Год печати 1976. Перелеснув страницу, вождь мирового пролетариата начал читать предисловие. Коммунистическая партия Советского Союза, основанная и выписанная великим Лениным, прошла исторический путь, равного которому не знает никакая другая политическая партия в мире. Это путь героической борьбы, тяжелых испытаний и всемирно-исторических побед рабочего класса, побед социализма и коммунизма. Дальше товарищ Ульянов Ленин из восемнадцатого года минут 30 лихорадочно листал невозможную книгу, убеждаясь в реальности ее существования, а попутно и в реальности своего брата-близнеца из четырнадцатого года. Окончательно утвердившись в этом мнении, он поднял голову и хриплым, каркающим голосом спросил у своего зови Так значит, у нас все-таки получилось? «Получилось, — Володя, — хмыкнул тот, — но совсем не то, что хотелось бы. Пока мы боролись против проклятого режима царя Николашки, наша партия была коллективом единомышленников, стремившихся к низвержению самодержавия. Но как только эта цель была достигнута, среди товарищей в ЦК началось брожение. Но еще сильнее эта биомасса забурлила после того, как большевики взяли власть». Сколько у нас членов ЦК, столько и мнений по поводу того, какую политику следует проводить в дальнейшем. Никакого коллектива и динамичников у тебя сейчас нет, а имеется самый настоящий серпентарий, в котором каждая горюка тянет одеяло на себя. Правый уклон, левый уклон, рабочая позиция сторонники Иудушки Троцкого, сторонники товарища Кобы, а кроме них есть еще и разные приспособленцы, колеблющиеся в такт с генеральной линией партии. И даже внутри фракций по разным второстепенным вопросам нет единства. А бывает ведь и так, что для текущего момента этот вопрос только кажется второстепенным, а лет через пять-десять вдруг окажется, что через него решается, быть или не быть, первому в мире и на ближайшие тридцать лет единственному государству рабочих и крестьян». «Значит, именно так и никак иначе», — вздохнул хозяин кабинета. Единственное на ближайшие 30 лет. А мы тут надеемся на мировую революцию по Марксу Энглису, которая, как утверждает теория коммунистического движения, должна произойти именно в Европе. Маркс Энглисом, сказал его гость, щедро накидали нам непроверенных жизнью гипотез, которые выдали за коммунистическую теорию и большинство из них при попытке применения на практике оказались насквозь ложными. Стратегически наша цель верна, ибо коммунизм есть высшая форма существования человеческого общества, а вот в тактике, пытаясь действовать в соответствии с непроверенной теорией, мы совершаем одну ошибку за другой. По опыту будущих миров получается, что революции в Европе, возможно, только буржуазные или же националистические. Но это совсем не то счастье, к которому стоит стремиться. Напротив, социалистическая революция в России, да еще в Китае, это вполне закономерное явление, ибо только русских и китайцев имеет смысл агитировать за справедливость а европейские народы все воспринимают с точки зрения выгоды или невыгоды. И это не единственная фундаментальная ошибка наших классиков, которые были непревзойденными экономистами, но ни черта не разбирались в человеческих мотивах к действию. А мы уже, в свою очередь, полагались на их суждения. Наивность в политике, Володя, хуже воровства, Поэтому нам нужна всеобъемлющая теория социальная теория, а не то, что за нее выдает так называемый чистый марксизм. Мы непременно должны выяснить, что заставляет массу людей сниматься с места предыдущего жительства и отправляться за горизонт в поисках новых земель и лучшей жизни, принимать те или иные идеи или, вцепившись в землю предков, до последней капли крови сражаться за свои идеалы. Когда товарищ Серегин натыкал меня носом в эти вопросы, я был ошарашен не меньше, чем ты сейчас. «Это из его библиотеки ты взял эту архилюбопытную — спросил вождь мировой пролетариата. «И твое появление здесь, как я понимаю, тоже не обошлось без участия этого человека. И вообще, кто он такой, этот товарищ Серегин, что смог с легкостью сбить тебя с прежнего пути?» Товарищ Серегин, это вещь в себе, вздохнул Ильич из четырнадцатого года. Володя, ты не поверишь, он одновременно настоящий, можно сказать, истинный большевик, полностью разделяющий наши стратегические цели и задачи, и в то же время самовластный князь Великой Артании, полководец и паладин Доброго Боженьки, носящий титулы защитника земли русской и Божьего бича. Но так не бывает. Хозяин кабинета в волнении вскочил со своего стула. «Самодержавный монарх, да еще и паладин боженький, никак не может быть настоящим большевиком!» «Ох, и дикий ты еще, Володя!» — вздохнула гость. «Настоящим большевиком товарищ Серегин был всегда, а самовластным монархом стал в силу, так сказать, производственной необходимости. И исключительно по воле народа артан, который он спас от уничтожения злобными захватчиками» а потому тот призвал его себе в князья но кто еще как не настоящий большевик мог сказать своим людям я это вы а вы это я и я убью любого кто скажет что мы не равны друг другу а потому вместе мы сила перед которой не стоит ничто Вот где истинный коллектив единомышленников, сознательно разделяющий цели и задачи своего предводителя на каждом этапе его боевого пути. Кроме того, товарищ Серегин не делит людей по национальным, религиозным или классовым сортам. Для него существуют только его верные, составляющие с ним одно целое, хорошие люди, нуждающиеся в образумлении и защите от всяких несчастий, а также разные негодяи которых он в силу полномочий и бича Божьего вбивает в прах, чтобы не было их нигде и никак. — И что же он хочет от нас, этот ваш товарищ Серегин? — с некоторым раздражением спросил председатель советского правительства. Его визави хмыкнул ответил. — Товарищ Серегин — защитник русской земли и русского народа, а еще немного сербов и болгар. Но в данном случае это почти не играет роли, потому что сейчас речь идет о том, что творится на территории бывшей Российской империи. Твое правительство только усугубило хаос, учиненный в стране Комарили и князя Львова и, главное, уговаривающего месье Керенского, и это приводит его в ярость. Он совсем не против советской власти, даже наоборот. Но для него категорически неприемлемы предоставление самостоятельности национальным окраинам, разрушение в государстве всего и вся до основания, разжигание гражданской войны и повальные репрессии против представителей так называемых эксплуататорских классов. Судить этих людей можно, причем официальным, открытым судом, только в том случае, если они совершали какие-нибудь преступления против народа при прежнем царском режиме. Подумай, Володя, ведь на кону твоя голова, а не моя. — Голова? — с нескрываемым ужасом переспасил хозяин кабинета. Да, голова, — подтвердил его гость. — В случае проявления упрямства, лучшее, что тебя ждет, это остаток жизни под пальмой на острове, в доисторическом тропическом раю, в компании Наденьки или кого-нибудь еще женского пола. Товарищ Серегин убивает только на поле боя и казнит по суду лишь самых отъявленных мерзавцев, проливших реки крови. Но ты еще ничего не успел, только вошел во власть, что облегчит твою участь. Не радуйся, что тобой не занялась товарищ Кобра, ведь этой особе, посвященное хаосу, а не порядку, как товарищ Серегин. Смахнуть с плеч голову негодяя проще, чем выпить стакан воды, чик и труп. Сам наблюдал несколько часов назад, как она, не задумываясь, разделалась своим мечом с тремя люмпен-пролетариатами, сдувавшими в подворотне, как у вас говорят, экспроприировать хорошо одетую барышню из бывших. «Убить всех за пятнадцать секунд, четыре взмаха меча — это надо уметь!» Но если ты пойдешь с ним на сотрудничество, то будет тебе вся возможная помощь и содействие в защите социалистического отечества и советской власти. А также идеальное здоровье, чтобы ты смог дожить до развитого социализма и потрогать его собственными руками. Тем более, что и наступит он тогда раньше, а не к столетию нашего с тобой рождения». Минут пять местный рич молчал, переваривая полученную информацию. Потом спросил, «А что происходит у вас там в четырнадцатом году? Об этом ты мне пока ничего еще не рассказал. Империалистическая война и все такое?» «У нас все замечательно», — хмыкнул его собеседник. «С империалистической войной товарищ Серегин управился всего за три месяца». Из состава Антанты из войны Россия благополучно вышла уже к концу октября, при этом обложив Германию контрибуцией за беспокойство, а также обкорнав Австро-Венгрию, Нагалицию, Буковину и Словакию. Рука у артанского князя, как я уже говорил, тяжелая, полномочия от самого Боженьки, безграничные, поэтому и воевали русские генералы, как положено по науке, а не как похочет левая нога. При этом бич божий так запугал царя Николашку, что тот сделался послушный, как паенька и теперь сам готов отречься от престола. Но ты, Володя, даже не представляешь, кто сменит его в карауле у трона. «Не представляю и представлять не хочу», — отрезал хозяин кабинета. «Все романы вымазаны одной и той же субстанцией, и это совсем не повидло». «Как оказалось, далеко не все», — ответил ему Ильич, и с четырнадцатого года, и хитро прищурился, в то время как другой Ильич смотрел на него сосредоточенно хмуро. «Это не калаш, и явление уникальное, а все прочие члены этого семейства, с коими я свел знакомство в тридесятом царстве у господина Серегина, оказались людьми вполне приличными». При этом наследницу и соправительницу нынешнего царя, великую княжну Ольгу Николаевну, товарищ Серегин и товарищ Кобра полностью и без остатка распропагандировали в нашу большевистскую веру. И даже более того, эта девица без ума втюрилась в товарища Кобу, назначила его себе в мужья, и теперь на престол они взойдут вдвоем, как императрица и ее князь-консорт. Как говорит сам товарищ Серегин, царизм и большевизм, смешанные в пропорции 50 на 50, это явление уникальное. Такого еще никто не делал. Но за свой мир ты можешь не беспокоиться. Тут время Романовых ушло безвозвратно, и все усилия товарища Серегина будут нацелены на укрепление советской власти. Разумеется, в том ее изводе, что соответствует его представлениям о прекрасном. Ну, хорошо, буркнул председательство наркома. А теперь будь добр, скажи, каковы эти представления, а то, быть может, я предпочту коротать свой век под пальмой, а не содействовать тому, что будет прямо противоречить моим убеждениям. Ой, Володя, всплеснул руками его гость. Уж мне это мог бы не свистеть про свои убеждения, потому что я знаю, что ты с легкостью меняешь их при всякой перемене окружающей обстановки. О том же говорит полное собрание наших с тобой сочинений в 58 томов, которые я имел честь лицезреть в библиотеке товарища Серегина. Сколько было политических моментов, столько же там и мнений. Так что давай, быстренько меняй свои убеждения в той части, в какой они не соответствуют убеждениям товарища Серегина, и вперед к светлому будущему. Хорошо. — кивнул хозяин кабинета, немного успокоившись. — Допустим, что так оно есть. А теперь скажи, каковы принципы товарища Серегина и какими возможностями он располагает, помимо способности ходить между мирами, как из комнаты в комнату? «Возможности у товарища Серегина самые серьезные», — сказал Вайзави. «Двести тысяч пешего войска, прекрасно мотивированного, обученного, вооруженного экипированного конный корпус двенадцать тысяч садников панцирной кавалерии, танковый полк из конца XX века и космический линкор планетарного подавления из далекого-предалекого будущего с боевыми летательными аппаратами на борту». Последнее — это такой кошмар, с которой ни одной державе твоего мира лучше не встречаться. В порошок сотрет. Причем домишки бедняков, а также фабрики завода будут стоять целехенькими. А вот дворцы помещиков и капиталистов обратятся в пылающие руины. А обо всем прочем тебе лучше разговаривать с самим товарищем Серегином и его прямой противоположностью — товарищем Коброй. Который также является членом Центрального комитета нашей партии большевиков. И еще я хочу тебе сказать, что товарищ Серегин никогда не обещает того, что не может исполнить, и всегда выполняет то, что пообещал. Ну что, Володя, ты согласен принять у себя этих двоих и провести с ними предварительные переговоры о том, что надо сделать, чтобы укрепить советскую власть? И при этом полностью избежать гражданской войны, ибо такой исход революционных событий для товарища Серегина абсолютно неприемлем. Он сам сказал, что любого, кто пойдет этим путем, ему не жалко голову будет отрывать и накол сажать, не дрогнувшей рукой. Дослушав до конца, председатель совнаркома судорожно кивнул. И его гость, полуобернувшись куда-то в темноту за своей спиной, сказал, «Заходите, товарищи, товарищ Ленин согласен вступить с вами в переговоры о будущем сотрудничестве». Тьма за его спиной колыхнулась, снова пахнула мирой и ладаном, и оттуда в круг света вступили двое. От их вида по спине хозяина кабинета пробежал неприятный холодок. И дело было даже не в военной форме, несколько непривычной расцветки, хотя и, несомненно, русского образца, и не в погонах штаб с у мужчины и старшего унтера у женщины, хотя одетых таким образом людей Володя Ульянов не любил и боялся, ибо ассоциировались они у него с верными псами царского режима. — Нет... Эти двое представляли тут силу, получившую свыше право карать и миловать любого, кто причинит вред их любимой России, о чем говорили зависшие над их головами нимбы, бело-голубой у мужчины и багровые у женщины, а также ощущение исходящие от них двоих воли и решимости. А за последние два месяца, с моментом прихода к власти, навредил товарищ Ульянов-Ленин предостаточно. И если раньше у него имелась подспудная мысль позвать на помощь и прекратить это вторжение самым решительным образом, то теперь он ее полностью отверг, ибо это грозило катастрофическими последствиями, в первую очередь для него самого». При виде женщины у него даже появилось неприятное ощущение холодка поперек шеи. Такая действительно срубит голову, даже глазом не моргнув. Поэтому он напустил на себя деловой вид и сказал, «Здравствуйте, товарищи, вас мне уже представили, да и вы меня прекрасно знаете, так что без лишних преамбул давайте приступим к делу, я вас слушаю». Ну, «Здравствуйте, товарищ Ленин», — ответил артанский князь. В первую очередь я скажу, что Советская Россия должна быть диктатурой трудящихся, а не одного только патриата, сохранившись как единое неделимое государство всеобщей справедливости. А русский великодержавный шовинизм необходимо не искоренять, а преобразовать в общесоветский патриотизм. Для нас неприемлемо предоставление окраинным народам права на самоопределение, так как созданные таким образом государства не будут иметь в своей основе ничего социалистического, а превратятся в этнократические диктатуры, люто враждебные первому в мире государству рабочих и крестьян. На просторах бывшей Российской империи только русский народ несет в себе качество, делающие его пригодными для будущего социалистического строительства. Никаких других вариантов для успешного решения этого вопроса не имеется, о чем говорит многотрудный и кровавый опыт XX века. «Но товарищ Серегин, забывшись воскликнул слигнул председательством наркома, а как же мировая революция о неизбежности, которую писал товарищ Маркс?» «Товарищ Маркс», — ответил защитник земли русской, «понаписал много такого, что либо неисполнимо на практике, либо исполнимо, но прямо вредно для строящегося прямо сейчас социалистического государства. воспринимаете мировую революцию как поэтапный процесс. Сейчас вы захватили стратегический плацдарм, и теперь вам требуется его укрепить и накопить силы для рывка в Европу примерно через четверть века когда противоречия между империалистическими державами снова дойдут до точки кипения, что вызовет еще одну мировую войну за номером два. Минуя процесс разрушения всего и вся до основания гражданской войны красного и белого террора, вам следует перейти к социалистическому строительству ликвидации безграмотности, электрификации и индустриализации всей территории бывшей Российской империи. И за это же время равная жизнь одного поколения из разной языкой и разноплеменной массы, бывших подданных русского царя, будет необходимо выковать новую историческую общность советский народ, имеющий в основе русский этнокультурный код. Если у нас с вами все получится, то светлое будущее всего человечества станет неизбежным, как наступление рассвета после долгой ночи. А если мы не справимся с поставленной задачей, то созданное вами государство рабочих и крестьян просуществует весьма ограниченное время и рухнет из-за совершенных вами ошибок на начальных этапах партийного и государственного строительства после чего мир окажется отброшен к порогу такого кошмара, о котором вам пока лучше не знать. Как у председателя советского правительства и главного идеолога партии большевиков, у вас сейчас хватает и своих забот, помимо размышлений о сущности постмодернизма и концепции конца истории. Силу этих соображений, а также имеющихся у меня полномочий действовать вашу поддержку, я буду без ограничения в приложении сил и средств. Это я вам обещаю. Хозяин кабинета думал недолго. Самое главное, нежданный и весьма страшный гость не требовал ликвидации советской власти и реставрации монархии, а все остальное было не страшно. Придется, конечно, расстаться с некоторыми товарищами, для которых территория бывшей Российской империи не ценный актив и стратегический плацдарм, требующий всемирного укрепления, а хапка хвороста для немедленного розжига мировой революции. Но и прежде при перемене политического курса вождь мирового пролетариата без всякого сожаления избавлялся от былых соратников, утративших политическую актуальность, а потому ставших уже ненужными. «Ну хорошо, товарищ Серегин, я согласен на ваше предложение сотрудничества», сказал председатель наркома. «Должен сказать, что сейчас для нас важнейшей из задач является скорейший, надежный и прочный мир с центральными державами, ибо старая армия разложена до крайнего предела, а новой у нас еще нет, ибо значительное количество наших товарищей отстаивают концепцию вооруженного народа». Артанский князь нахмурился и ответил, «Вооруженный народ, не имеющий соответствующего уровня сознательной дисциплины, сразу же превратится в скопище больших и малых банд, ибо в каждом селе и городском квартале появится свой стихийный батька-атаман». Но этот вопрос мы будем решать на следующем этапе. А сейчас вы совершенно верно сказали, что Советской России не немедленно необходим правильный мир с Германией и ее союзниками. Завтра утром я людно и оружно явлюсь в Брест и проведу там с представителями четырех держав переговоры с позицией силы в своей манере визит каменного гостя. Только для этой операции мне желателен мандат. На русском и немецких языках, чтобы и противная сторона, и советская делегация понимали, что в этом деле я представляю не только самого себя, до да своего патрона, коим является творец всего сущего, но еще и председателя Совнаркома, товарища Владимира Ульянова Ленина. Ни слова не говоря, хозяин кабинета взял со стола лист бумаги, макнул чернильницу перо и начертал следующие слова. Податель всего, товарищ Серегин Сергей Сергеевич, действует с моего ведома и по поручению и обречен всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров по заключению постоянного мира с центральными державами. Владимир Ульянов, Ленин, 17.12.1917. И ниже то же самое по-немецки, с указанием даты по Григорианскому календарю. Закончив писать, председатель наркома присыпал бумагу песочком и, когда все лишние чернила впитались, передал готовый мандат артанскому князю. «Ну что же», — сказал тот, прочитав бумагу, — «начало положено. Сейчас мы все уходим, так что, товарищ Ленин, желаю вам всего наилучшего. Все дальнейшие разговоры потом, после того, как мы поможем вам заключить мир с Германией и другими державами». Не обещаю, что это будет особо быстро и легко, потому что покладистыми эти господа становятся только после того, как их собьют с ног и хорошенько отпинают сапогами по ребраму. «Пинать разных негодяев по ребрам товарищ Серегин любит и умеет», — добавил Ильич с четырнадцатого года. «Так что, Володя, больше оптимизма. Все теперь у тебя будет хорошо. Пока-пока. До новых встреч!» Ибо один товарищ Ленин хорошо, а двое еще лучше. Нам еще с тобой всеобщую теорию социальных последовательностей разрабатывать, да так, чтобы она безошибочно объясняла все явления, от первобытно-общинного строя до развитого коммунизма. Без этого нам и в самом деле смерть, как в будущем скажет наш с тобой лучший ученик, товарищ Коба». И вот товарищ Ленин снова остался в своем кабинете один. Отодвинув в сторону все прежние бумаги, он раскрыл историю своей партии и погрузился в чтение, конспектируя наиболее интересные места.